Глава девятая. «Таких доказательств невиновности Алексея тебе достаточно, Фрол. Император смотрел на свояка. «Можешь к этому ко всему присовокупить и слухи о некой спецоперации тайной канцелярии, в результате которой был снесен дом на окраине Москвы. Слышал уже?» «Да, Коля слышал», — кивнул князь Дашков и перевел вопросительный взгляд на сестру. Фрол, как как-то не прискорбно, но все обстоит именно так, как описал мой муж», — Вздохнула императрица. Я, как и обещала, лично все проверила. Кроме того, в моем присутствии Алексея допросились пристрастием. Уверяю тебя, возможности сказать неправду у него не было. Она передернула плечами и поморщилась. Меня саму до сих пор потряхивает. Что ж, поднялся с дивана князь Дашков, поклонился и принялся овиниться. Ваше императорское величество, в первую очередь я нижайше прошу прощения у вас за свои недостойные подозрения, касающиеся его императорского высочества Алексея Александровича. Во вторую, хотелось бы узнать размер Виры за подобное поведение и порядок извинений перед Алексеем Александровичем. А в третью, хочу попросить отозвать ваших цепных псов из тайной канцелярии, которые третий день терроризируют меня и мою семью бесконечными допросами». «Сядь, фрол», — раздраженно бросил император. «Не на официальном приеме». А когда родственник опустился в кресло, продолжил. «Во-первых, мы с Машей твои извинения принимаем и, в свою очередь, хотим извиниться перед вашим родом за невольно доставленные неприятности». «Извинения принимаешь, Дашков?» «Принимаю», – буркнул тот. «Отлично», – удовлетворенно кивнул император. «Идем дальше по списку. Ни о какой вере не может идти речи, и твой род и так пострадал в результате всех этих событий. А перед Алексеем просто извинишься, он, насколько я знаю, про вас и думать забыл». Тем более внук, как никто другой, понимает, что ваш род вместе с ним элементарно подставили означенные мною выше лица. Алексей, кстати, скоро будет здесь. Теперь, что касается тайной канцелярии. Он нахмурился. Фрол, мы всех своих, кто знал о вашем конфликте, проверили по три раза. Значит, с большой долей вероятности можно утверждать, что утекло у тебя. Из этого следует, что в произошедшем косвенно виноват кто-то из твоего рода. И мне бы очень хотелось знать, кто именно». Император нахмурился еще больше. Так что тайная канцелярия продолжит свою работу. Князь Дашков расстроенно посмотрел на императрицу, которая, впрочем, продолжала сидеть с невозмутимым видом. Тут открылась дверь, и в кабинете императора появились трое. Великие князья Владимир Николаевич, Александр Николаевич и Николай Николаевич. Поздоровавшись с князем Дашковым, они вопросительно уставились на хозяина кабинета. «Проал Федорович больше не держит зла на Алексея», — усмехнулся тот, — «зато теперь он убежается на нас с вами за канцелярских следователей». «Дядька, так надо», — с улыбкой развел руками цесаревич, — «установить источник утечки информации мы просто обязаны, в избежании, так сказать». «Да понял я уже, Шурка, что с живых вы с нас не слезете», — отмахнулся Дашков. «Скорее бы все это закончилось, и так в свете уже слухи поползли, что мы из Москвы сбежали». А на фоне того, что все наше младшее поколение в лице перестало ходить, да и ваш тоже, он многозначительным взглядом обвел всех присутствующих. «Маша, чего хоть говорят-то? А то мои бабы по телефону теперь мало с кем общаются, знаю, что вы все прослушиваете». «Фролл», — усмехнулась императрица, — «думаешь, со мной кто-то из света станет обсуждать дела моего рода, как и твоего тоже? Так, болтают разные». «Знают, что-то происходит, но все ограничивается разными предположениями, не имеющими к реальности никакого отношения. Вон у племянника поинтересуйся», — она кивнула в сторону старшего сына. Ему каждое утро свежая сводка светских слухов на стол ложится. «Как и тебе, Маша», — теперь уже усмехнулся Дашков. «Шура, поделишься?» Опять Сосаревич ничего не успел. Без всякого стука в дверях появился адъютант, который сказал. «Государь, прошу прощения, но вопрос не терпит отлагательств». Он многозначительно замолчал. Говори, махнул рукой император, прекрасно зная, что если бы этот вопрос ни в коем случае нельзя было озвучить при князе Дашкове, Анатолий дал бы понять. Государь, на кортеж великого князя Алексея Александровича было совершено нападение. Все вскочили, Адъютант таким же ровным тоном продолжил. Передали, что сам великий князь не пострадал, машину с ним дворцовой подхватили по дороге, и скоро они будут в Кремле. Пафнути в курсе уже выдвинулся на место нападения. «Спасибо, Толя!» – спокойно кивнул император, и за дютантом закрылась дверь. Заверещал телефон в кармане сжавшего до бела кулаки цесаревича. «Пафнутьев», – сообщил он отцу. Зазвонил аппарат и великого князя Владимира Николаевича. «Орлов, Коля, нам же полиция там не нужна?» «Нет». «Понял». Пока Романовы занимались своими делами, Дашков под локоток отвел в сторону императрицу. «Машенька, будь хорошей сестренкой, замери меня со своим внуком. Слишком уж он у вас беспокойный какой-то, мы уже устали в страхе жить». «Ты что, — подумал Алексей, — после этого нападения опять к вам заявится?» Не поняла она. «Мало ли, — князь сделал вид, что именно так и думает. Брось, фрол, — нахмурилась императрица, — давай потом это все обсудим, не время сейчас». Несколько минут они вдвоем наблюдали за императором с братом и сыном, которые буквально срослись с телефонными трубками пока не вздрогнули отрезку выкрика хозяина кабинета, обращенного к царевичу «Куда пошел?» Тот остановился уже у самых дверей и обернулся. «Как куда? Сына встречать, мало ли?» «Сказано же было, что с ним все в порядке», — заявил император. «А раз все в порядке, сам до кабинета доберется, не маленький». «Как скажешь, отец», — Александр вернулся к столу. «Но ты не прав. В этой ситуации подобное участие не является признаком слабости». «И это ты говоришь о моем бешеном внуке?» Император с усмешкой глянул на Дашкова, который ни за что отсидел трое суток в бутырке. «Вот увидишь, он нам такой концерт устроит, мало не покажется». «Заранее настраивайся на удовлетворение просьб и ультиматумов, сынок, потому как они обязательно воспоследуют». Он нажал кнопку на интеркоме. «Толя, князь Пожарский прибыл?» «Скоро должен быть, государь. Сразу его ко мне без доклада. Слушаюсь, государь». Император отжал кнопку и с усмешкой ответил на невысказанный вопрос сына. Может, Алексей в присутствии другого своего деда будет вести себя в рамках приличий, да и план у меня на Михаила Николаевича есть? «Рохар, не тупи! помогает царевич, из машины вытаскивать! заворчал Кузьмин на Белобородова, который с трудом вылезал из-за руля. На помощь колдуну кинулись дворцовые из тех трех волк, которые подхватили их за несколько кварталов до Кремля. «Отошли отсюда!» — взревел воспитатель великого князя, а его глаза и так красные от лопнувших сосудов побурели еще больше. «Я сам!» Дворцовые остановились, а Белобородову повил его в сторону и вырвал на ступеньки крыльца. «Какого хрена тут происходит?» — сверху спускался князь Пожарский. «Прохор, ты почему в таком виде? А ты еще кто такой?» «Кузьмин!» — заорал он. «Твою ж мать! Ты же в бегах, скотина!» Он бросил ноги великого князя, выпрямился по стойке, смирно рявкнул. «Никак нет ваше высокопревосходительство, приставлен к его императорскому высочеству для обучения». «Кем приставлен дезертир хренов?» Вокруг князя заплясали огоньки. За Кузьмина ответил Белобородов. «Государем он приставлен», — откашлялся он. «Михаил Николаевич, помогите внука из машины вытащить, а то меня совсем рубит. Он завалился на бок и растянулся рядом с машиной. Князь пожарский последние две ступеньки, несмотря на возраст, перескочил, помог Кузьмину вытащить молодого человека из машины и уложить на почищенную от снега брусчатку. Что с ним? с тревогой поинтересовался он. Просто отдыхает, ваше высокопредсходительство. Опять вскочил и вытянулся колдун. На нас было совершено нападение, а когда опасность миновала, его императорское высочество отказался с нами ехать дальше, желая оказать помощь всем остальным пострадавшим. Вот мне и пришлось, ваше превосходительство! «Быстро привел в порядок моего внука Ваня», — рявкнул князь. «Пришлось ему. И Белобородова тоже. Я знаю, ты умеешь». «Будет сделано, ваше превосходительство, резко кивнул колдун и закрыл глаза. Если Белобородов через пару минут завозился на брусчатке и самостоятельно смог подняться, то вот Алексей очухался только минут через пять и уставился перед собой ничего не видящими глазами. «Виноват, ваше превосходительство, развел руками Кузьмин. «Переборщил стрессовой ситуации, работал с гарантией». Да и привыкать уже начал великий князь к моей силе. «Ваня!» — сжал кулаки князь. «Ты меня знаешь, государь из-за твоей головы со мной ссориться не будет». «Знаю ваше высокопредосходительство», — резко погрустнел Кузьмин. «Уверяю вас, все будет в порядке». И действительно, молодой человек сначала сконцентрировал взгляд на дедя, а через пару мгновений узнал его и улыбнулся. Потом посмотрел колдуна, тоже узнал и нахмурился. «Сука, рваная!» — и метнулся прямо с брусчатки к Кузьмину. «Тихо, Алексей!» — перехватил ее в полете князь Пожарский. «Успокойся, что тебе, Ванюша, сделал?» «Деда, они с Прохором дворцовых и канцелярских кинули», — обмяк в руках родственника молодой человек. «Бросили их, а меня увезли, твари!» «Да какие же они твари, Алексей!» — участливым тоном продолжил Пожарский, чуть приобнимая внука, одновременно контролируя его. «Они работу свою работали, наследника Российской империи спасали. Я бы тоже на их месте костьми лег, но долг свой выполнил. Прохору с вами спасибо надо говорить, а не отчитывать за проступок. Алексей, сколько можно говорить? Повзрослей уже и прими как данность, что твоя жизнь стоит многих других. Отстань, деда. Молодой человек вырвался из объятий князя и уставился на воспитателя. Прохор, первая помощь пострадавшим оказана? Белобородов посмотрел на дворцовых, которые все это время кучковались рядом со своими машинами, но близко подойти не решались. Те подтверждающие кивнули. «Когда пошли к царственному деду», — удовлетворенно кивнул молодой человек. «Пора уже выяснять, что за херня происходит. Приемный император мы долго не задержались. Вскочивший при нашем появлении дьютант поздоровался и распахнул двери. «Вас ожидают, господа», — и после небольшой паузы добавил. «Всех». Прохор, приведший себя в порядок в коридорах дворца, поправился еще раз и кивнул мне головой, мол, чего встал. Я вздохнул и зашел в кабинет императора, остальные двинулись следом. К моему немалому удивлению, помимо самого царственного деда, его брата, деда Владимира, моего отца, дядьки Николая и бабки, за столом сидел князь Дашков, который при моем появлении с достоинством встал и поклонился. «Ваше императорское величество, заключенный Романов, по вашему приказанию, прибыл!» — хмыкнул я и заметил краем глаза, как уже дед Михаил вместе с Прохором и Иваном застыли в поклоне. Статью не скажу, сам не в курсе. На лице хозяина кабинета не отразилось никаких эмоций, он только сказал. «Проходите», — и добавил, «не будем задерживать фрола Федоровича, который уже принес мне свои извинения. Князь...» Дашков сделал пару шагов, поклонился и начал. «Ваше императорское высочество, Алексей Александрович, как и обещал, приношу свои искренние извинения за тот досадный инцидент. Вы сами должны понимать обстоятельства. Их императорское величество предоставили мне полную информацию». Он глянул на сестру. «Не держите зла, ваше императорское высочество». «Вот что за фигня?» Дашков сбил мне весь боевой настрой на предстоящую беседу. Прол Федорович, все нормально, натянул я улыбку. Нас с вами просто подставили. извинения приняты, принято, зла не держу, и протянул ему руку, которую князь с видимым облегчением пожал. Вот и славно! хлопнул ладонью по столу император. Очень рад, что все разрешилось ко всеобщему удовлетворению. Прол Федорович, больше не задерживай. Привет семье. Когда за Дашковым закрылась дверь, я не удержался от очередного демарша. Ни на кого не обращая внимания, подошел к столу, взял графин с водой, снял крышку и принялся прямо из горлышка шумно пить, проливая воду на подбородок и куртку. Потом, с трудом отдышавшись, поставил графин обратно на стол, утерся рукавом и сказал царственному деду. «Уверен, Прохор тоже хочет пить. Ему здорово досталось». Император спокойно кивнул и указал воспитателю на другой графин, стоящий на журнальном столике. Пока благодарный Прохор наливал воду себе в стакан, царственный дед поинтересовался. — Иван? — Спасибо, государь, но позже. — Хорошо, присаживайтесь. — Иван, что там у вас произошло? — Нападение колдуна, государь. Нападавший уничтожен. — Колдун был один? — Да, государь. — Похоже, это был батюшка Вострецов. Император повернулся к цесаревичу. За семью мстил. — пофнутив ничего еще не написал? — Ладно, будем надеяться, что личность нападавшего скоро установит. А теперь для Алексея Михаила Николаевича я расскажу, что же на самом деле у нас тут творится. По мере рассказа челюсть отвисала не у меня одного. Дед Михаил, судя по выражению лица, обалдевал тоже. «Как-то так», — закончил другой мой дед. «Вопрос, Алексей». «Значит, вы меня в бутырку защищая упекли», — усмехнулся я. «И только?» Что-то верится с трудом. «Защищая?» — кивнул император. «И только?» «Зачем же еще? Помнишь, к тебе, бабушка, в первый день твоего заключения приходила?» — Такое забудешь, — я покосился на Кузьмина. — Так вот, — продолжил дед, — она лично убедилась, что ты к нападению на особняк Дашковых не имеешь никакого отношения. Иван умеет допрашивать так, что правду не скроешь. — А я-то думал, что бабушка просто поглумиться наведалась, а она приятное с полезным совмещала, — ухмыльнулся я. — Государь, — влез в разговор князь Пожарский, озабоченность которого легко читалась на лице, — ты меня извини, конечно, но я одного понять не могу. Если эти церковные колдуны так сильны, почему они Лёшку сами не грохнули? Да и это сегодняшнее нападение Вострецова, если не ошибаюсь. Почему они все вместе не напали? Церковь, Миша, покивал головой император, в ней сила колдунов и одновременно слабость. Если станет точно известно, что это тагильцев со своей командой Алексея умертвили, церковь первой же от них и отвернется. И кому они потом будут нужны, да еще и семьями на руках? А сейчас они вроде как свои, хоть и в бегах. А Вострецов? «Одиночка. Крыша поехала от горя, вот и мстил за погибшую семью, чуть улыбнулся император. Его можно понять, хоть и не с христианской точки зрения. И даже после этого нападения у нас связаны руки, в открытую воевать с церковными колдунами нельзя. Придется соблюдать джентльменское соглашение со Святославом. Государь, мы все повернулись в сторону дверей, в которых стоял адъютант. Это может быть важным. Он с папкой прошел к императору и открыл ее. Это сообщение от анонимного источника поступило в канцелярию по электронке, а они сразу перенаправили мне. Источник устанавливается. «Спасибо, Толя. Можешь быть свободен», — кивнул дед, вчитываясь в распечатку. Потом он передал листок отцу, который зачитал его вслух. «Приносим искренние извинения за глупую выходку нашего брата. Вместо подписи две буквы «М» и «Т». Видимо, Мефодий Тагильцев». «Да они издеваются, Коля!» — вскочил дед Михаил. «Так и будете просто терпеть подобное?» «Сядь, Миша!» — приказным тоном сказал император, а когда Пожарский пустился обратно в кресло, продолжил. «Этим письмом господин Тагильцев показывает, что нисколько нас не боится. Что ж, запомним и учтем этот факт на будущее. А теперь перейдем к делам житейским. Алексей, в Кремль жить переедешь, пока все не устаканится?» «Нет», — помотал я головой. «Как и предполагалось», — кивнул дед. «Тогда поступим следующим образом. Иван, поселишься в особняке внука на постоянной основе от Алексея Александровича, чтобы не отходил, везде с ним теперь будешь передвигаться и на учебу, и по другим делам». «Да, государь». «Идем дальше. Михаил Николаевич, как ты отнесешься к тому, чтобы тоже временно пожить у внука в особняке?» «С большим моим удовольствием, государь». «Отлично». Император посмотрел на нас с Прохором и Иваном. «А вы будете полностью подчиняться князю Пожарскому, как и Дворцовые, ясно? Воспитатель с колдуном вскочили и ряхнули. «Да, государь!» Я же поморщился. «Ясно. А из особняка выходить-то можно? А то волкодавы неправильные в Яснево сидят, да и в университет на учебу ездить надо. Можно, но только в сопровождении Кузьмина и охраны. Еще вопросы?» «Пофнуть его с Вяземской, — я, — ваше императорское величество, проявите благородство, не делайте девушек заложницами наших с вами непростых взаимоотношений». Дед меня несколько секунд разглядывал, а потом сказал. Я подумаю, что можно сделать. И еще, Алексей, завтра тебе надо в любом случае поехать на учебу, продемонстрируешь таким образом обществу, что у тебя все нормально. Сделаешь? — Сделаю, — кивнул я, — а после учебы поеду в Ясенево. Договорились. Можешь даже в пятницу навстречу Света сходить. На этом предлагаю закончить сегодняшний разговор. А вам троим, — он смотрел на нас с Прохором и Иваном, — рекомендую по приезде в особняк сходить в баню, а то тюрьмой насквозь провоняли. Когда за внуком, князем Пожарским, Белобородовым, Кузьминым и Цесаревичем, поехавшим с ними, закрылась дверь, император переглянулся с женой. Вроде нормально прошло. Согласна, кивнула та. Алексей даже дерзил в меру. А если учесть доклады Кузьмина о том, что парнишка продолжает расти, все прошло просто отлично, задумчиво протянул император. Коля, может, все же ушлем Алексея на Дальний Восток, Саша под крылышко, пока все с этими колдунами не уляжется, бросил Владимир Николаевич. «А смысл?» – пожал плечами император. «Они его и там при желании достанут. А здесь столица, особо не разгуляешься. Да и концентрация спецслужб позволяет чувствовать хоть какую-то уверенность в своей безопасности. Ты своего Орлова на колдунов сориентировал?» «Аккуратно, как и договаривались. По ориентировкам они проходят как особо опасные бывшие военные, при обнаружении которых в прямое столкновение не вступать, а тут же сообщать в канцелярию. То же самое и с жандармами. Маша!» – великий князь смотрел на снаху. Ты слухи в свете, касающиеся Тагильцу с командой, пустила? Пустила, Вова, кивнула та. И даже не слухи, а фактически объявления их персонами Нонграта. Но времени еще мало прошло. Рода пока привыкают к внесению этих тварей в черный список. Коля, что у тебя? Поинтересовался императору младшего сына. Группа создана, к работе уже приступили, отец. Результатов пока нет. Ясно. Работайте дальше. Результат должен быть. Хорошо, отец. Ты с Сашей поговорил, чтобы он с сыном беседу насчет правила провел? «Поговорил?» – кивнул император. «Думаю, после всего случившегося Алексей сам поймет необходимость проведения среди родичей этого мероприятия». По дороге из Кремля меня сразу же начал консультировать Прохор. «Лешка, для всех ты был на учениях. Под всеми я подразумеваю близких – Сашку, Вику и Лесю. Петрову, чтобы не волновался, именно такую версию и выдали. Остальных с подобными вопросами смело посылай подальше». «Понял», — буркнул я и повернулся к сидящему рядом отцу. «Что мне Маша с Варей говорить или сразу их посылать? Они, помнится, собирались в царскую охоту после ремонта инспектировать, а потом ее торжественно вместе с малым светом открывать?» «Скажешь сестрам, что мы тебя в бутырке прятали?» «Про подробности молчи», — ответил он. «А так все младшие Романовы до конца недели сидят по домам и даже в лице не ходят. Маша с Варей не исключение. Не хотелось бы, чтобы с ними случилось то же, что сегодня с тобой». Кстати, к ним ко всем приставлены бойцы тайги. «Не сильно-то это и поможет», — опять буркнул я, «если тайгильцев с компании серьезно нацелятся на младших родичей. Ладно, тебе Пафнутев сообщил о дворцовых, которые со мной ехали? Я же слышал, ты с ними на крыльце разговаривал». «Сообщил». С колдунами все в порядке, очухались довольно быстро, а вот с дворцовыми. Двое прямо на месте умерли, троих сейчас пытаются реанимировать, остальные в состоянии разной степени тяжести. «Сука!» вырвалось у меня. «Тагильцеву не жить! Лично мозги выжгу из семьи его тоже!» С минуту в машине стояла тишина, а незнакомый мне водитель впился руками в руль так, что побелели костяшки. «Как тебе, Кузьмин?» — спросил наконец отец. «Конченая сволочь, получающая удовольствие от мучения ребенка», — скривил я губы в улыбке. «Но дело он свое знает, этого не отнять. Я даже представить боюсь, что он вытворять будет, когда в нашем с Прохором особняке обживется». «Одно то, что Ваня тебя от верной гибели спас, говорит о многом. Слушайся его, он тебя плохому не научит». «Папа», — не удержался я от ухмылки, — «ты не поверишь, но все то, чему у меня учит Ваня, и является плохим с точки зрения нормального человека. И ты это знаешь не хуже меня. Недаром таких, как мы с Кузьминым, в народе называют колдунами, а не ведунами, к примеру, или волшебниками. Улавливаешь разницу?» «Улавливай, Алексей», — спокойно ответил он. Ты еще нам с Прохором тут про нож лекцию прочитай. Мол, им и хлебушек можно порезать, а можно и горло кому-нибудь до позвонков распороть. В первую очередь, сынок, ты сам должен оставаться человеком, а уже потом решать для себя, кем хочешь стать, исходя из собственной терминологии. Колдуном или ведуном. И вообще обычным человеком тебе все равно не быть. Ты будущий император, вот и делай на это скидку, волшебник». Отец усмехнулся и обратился к воспитателю, сидевшему на переднем сиденье. «Прохор». Ты распорядился, чтобы баню готовили? А то вы действительно бутыркой провоняли. Распорядился, Александр Николаевич, повернулся тот. А от написания очередного рапорта никак не отвертеться? Никак, Прохор, улыбнулся отец. Служба, сам понимаешь. А я вспомнил про телефон. Так, глянем. И вот покаяние Вики, а потом снова обиды, вот Леси меня потеряла и просила перезвонить. Но сообщения от девушек датировались понедельником а в последние два дня они ничего не писали, значит, их предупредили о бесполезности этого занятия. Ладно, доберусь до дома, перезвоню. Идем дальше. Сообщение от Николая Романова было датировано сегодняшним днем и отличалось краткостью. Перезвони как сможешь. Н и А. До братьев явно дошла какая-то информация даже в казарме. От моих университетских друзей ничего не было, но расстраиваться по этому поводу я и не подумал, списал на то, что они наконец поняли всю бесполезность подобных действий со своей стороны. Своей регулярностью насторожили вполне невинные сообщения от книжной Демидовой. Она писала каждый вечер и сегодняшний не стал исключением. «Как у меня дела?» Тамар передает привет». «Николай с Александром опять попали на губу?» «Она это серьезно? Решила меня измором взять?» «Нет уж, отвечать Демидовой даже из вежливости я не собирался. Потом будет только хуже. Посмотрим, насколько ее хватит при полном-то игноре с моей стороны». За всеми этими разговорами и копаниями в телефоне мы подъехали к особняку. «Дом, милый дом!» Я и не подозревал, как успел привязаться к бывшему особняку Гагариных, А он встречал нас повышенным тревожным фоном и дополнительной охраной. Квартал был полностью перекрыт, не скрываясь. Прохаживались патрули из дворцовых, да и в машинах на обочинах угадывались они же. «А это еще что такое?» «Отец, колдунов мне еще не хватало», — покривился я, почуяв чужое внимание. Мне одного Кузьмина хватит. Колокол, кстати, накинул уже на автомате. Кузьмину тоже надо когда-то спать. Алексей вздохнул отец. Потерпи. А в универ завтра мне тоже в сопровождении всех дворцовых и колдунов ехать. Хватит одного Кузьмина. Но учти, что дворцовые все равно будут контролировать дальние подступы. Вам сегодняшнего мало. Еще трупов хотите? Не говори глупости, Алексей. Теперь кривился уже отец. Вон, смотри, тебе Петров встречает. Веди себя прилично, не пугай друга. И действительно, на крыльце стояли двое – Сашка Петров и ротмистр Михеев, которые вовсю улыбались. Впрочем, их улыбки быстро сползли, когда из машин вылезли мой отец и князь Пожарский. Особенно забавно было наблюдать за Владимиром Ивановичем, который уже явно знал, что поступает под командование деда Михаила. Сначала ротмистр доложился отцу об отсутствии происшествия на верном объекте, а потом повернулся к князю Пожарскому и уставился на того, изображая служебное рвение. — Вольно, род, мистер, махнул рукой дед. — Александр, как дела? — поинтересовался он у Петрова. — Все хорошо, — Михаил Николаевич, — ответил тот. — Живем потихоньку. Уже в доме Сашка, после того, как его познакомили с Иваном, умудрился отвести меня в сторонку. — Леха, что творится? — Особняк третий день на осадном положении, мою охрану увеличили, с Кристиной встречаться не дают, да и слухи какие-то непонятные среди студентов ходят, мол, императорский род по всей столице облавы проводит, ищет кого-то. — Саня, у Романовых тут учения, приближенные к боевым, проходили. Мы с Прохором в них участие принимали, — припомнил я легенду воспитателя. — Все до конца недели должно закончиться. Потерпи еще чуть-чуть. — Не договариваешь ты что-то, — друг смотрел на меня с подозрением. — А Михаил Николаевич почему приехал, если учения у Романовых? А Владимир Иванович так перед ним тянулся? Не как обычно. — Накосячил я, Саня, — пришлось вздохнуть. — Вот царственный дед другого деда и напряг за мной приглядывать. «Ладно, Леха, не хочешь, не говори». Петров даже скрывать не стал, что не поверил мне ни на йоту. «Я все понимаю и не собираюсь у тебя ничего выпытывать. А вот ты сказал до конца недели. Это правда?» «Надеюсь». Тут уж я вздохнул вполне искренне. Чуть успокоенный Петров проводил меня до столовой, где уже собрались все остальные для легкого перекуса. Пожелал приятного аппетита и удалился к себе в покое. А мы прямо за обеденным столом принялись составлять очередные рапорты отчета об инциденте у Бутырки. Не забыл я распорядиться о том, чтобы приготовили покои для деда на третьем этаже и колдуна на втором, рядом с покоями и Прохора. «Баня готова», — сообщил Михеев, когда отец уже складывал бумаги в папку. «Покои тоже». «Спасибо, Владимир Иванович», — поблагодарил я его. «Уже идем. Отец, ты с нами?» «В другой раз. Еще кучу дел сегодня надо переделать». «Деда, вы идите, а мне с ротмистром надо еще посты проверить», — отмахнулся тот. У себя в покоях я оказался только в половине двенадцатого ночи, распаренный и чистый. Несмотря на то, что непреодолимо тянуло спать, как всегда и бывает у меня после бани, нашел в себе силы и послал сообщение Лесе и Вики с заверениями, что у меня все нормально. Кроме того, первая пообещал завтра позвонить, а второй приехать в Ясенево. Ответных сообщений уже не дождался, провалился в глубокий сон, не забыв поставить будильник на 7 утра. Начиная с утра понедельника последней недели ноября столичное высшее общество не переставало бурлить. События, которые стоило обсуждать, обрушились как из рога изобилия. Сначала сгорел особняк Дашковых, а на самом пожаре были замечены машины с гербами Романовых. Казалось бы, что тут такого, они же родственники. Но Дашковы в полном составе уехали к себе в загородные имение и носа оттуда не казали, показательно отказываясь общаться на тему пожара даже с близкими друзьями. Вот уж тут появление у особняка машин с гербами Романовых наводило на определенного рода вопросы. Следующим фактом в копилку странностей послужило отсутствие младших Романовых на занятиях в лицее. Еще один день подобного отсутствия еще можно было списать на некий форс-мажор, но вот три подряд? Но самыми странными стали события в центре Москвы, когда понимающие люди заметили уж слишком большую концентрацию сотрудников тайной канцелярии по разным адресам, принадлежащим служителям церкви. А уж когда оказалось, что в этих домах прошли обыски, один дом вообще снесли при штурме, а императрица через подруг передала свое крайнее недовольство отдельно поименованными батюшками, общество вообще перестало что-либо понимать. Но к мнению государни все же решило благоразумно прислушаться. Последним событием, которое все обсуждали, стало некое происшествие, случившееся недалеко от Бутырки. Якобы на кортеж кого-то из Романовых кто-то напал, вырвалась только одна покорежная машина сопровождения, Но подробностей толком никто не знал, даже полицию близко не подпустили. Хоть и обсуждало общество это все с грустными минами и закатывало от ужаса глаза, гадая, когда же все закончится, но про себя радовалось. Когда еще можно было так интересно провести время за обсуждением различных конспирологических теорий? Гриша, что вообще за херня творится? Нахмурившийся граф Орлов смотрел на младшего брата. Если даже жандармов на этих батюшек сориентировали, выдавая их за бывших вояк, — Ваня, ты только не ляпни где, что злодеи на самом деле батюшки, — вздохнул тот. — Я сам ничего не понимаю, но Владимиру Николаевичу виднее. — А у Бутыркина кого напали? — продолжал хмуриться глава рода Орловых. — Или опять канцелярские чего-то мутят, не желая ставить в известность ни нас, ни вас? — Нет, нападение точно имело место быть, я издалека видел, как трупы в машину грузили, да и остальные ель на ногах держались, так что ошибка исключена. Опять же, даже меня туда близко не подпустили. Может, это подчиненный твой, который великий князь Алексей Александрович так витиевато развлекается, с трупами, очень даже в его стиле? — Фу, на тебя, Гришка! — замахал руками старший брат. — Тот просто так никого не убивает, только за дело. Хотя, когда у нас там Дашкова погорели? В ночь с воскресенья на понедельник, ближе к утру. Алексей ко мне на базу в понедельник так и не явился, хотя в воскресенье был. — Нет, Гриша, не Алексей это, — уверенно заявил он. — А вот батюшки... Недаром их за вояк выдают, значит, сопротивление при задержании не мог оказать еще какое. Слушай, а ты ничего не слышал про какой-нибудь церковный спецназ, ну, наподобие этих из шалини? Боевые батюшки, хмыкнул Григорий. Нет, не слышал. Может, Святослав, как бывший жандарм, что-нибудь подобное в тайне организовал? Типа добро должно быть с кулаками? На него не похоже, замотал головой Иван. Сам же знаешь, после чего он в церковь ушел. Это да. Братья перекрестились. «Ладно, держи меня в курсе последних веяний из Кремля, Григорий, и постарайся напрячь свою агентуру в патриархии. Только я тебя очень прошу, аккуратно и только лично, иначе нам с тобой в бутырке длинные и быстро вместе с ноздрями вырвут и на белые заслуги не посмотрят», — подвел итог беседе глава рода. «Я с тобой тоже новостями делиться буду, если какая инфа проскочит». Договорились. Андрей, великий князь на учебу так и не явился? поинтересовался у внука князь Долгорукий. Да, деда, с понедельника его так и не было. Не звонил, не писал, вообще ничего. Вообще ничего. А Инга Юсупову ничего не выясняла? Может, она Наталье что-нибудь говорила? И не выясняла, и не говорила. Инга теперь благоразумно не лезет в жизнь Алексея, да и я ей советовал не нарываться. Как у тебя с Марией? Андрей усмехнулся. Деда, отец, так и сказали бы сразу, что хотите знать все, касающееся этих мутных слухов. Говорю сразу, с Марией мы созваниваемся каждый день, но темы всех этих событий, в том числе и отсутствия Алексея, не касаемся. Да, еще она сказала, что до конца недели точно будет сидеть в Кремле и никакие мероприятия посещать не станет. Пригласить к себе в гости не может, у них там все на каком-то особом положении. Довольны?» – молодой человек вовсю улыбался. «Довольны», – кивнул князь. «Можешь же, когда захочешь. Что сам думаешь по поводу сложившейся ситуации?» «Маловато объективной информации, деда, для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы». Пожал плечами Андрей. «Молодец!» — опять кивнул князь. «Действительно информации мало. Ты там держи ушки на макушке, если что, мейкни нам с отцом. А вот Наталья ничего не говори про этот разговор. Твоя сестра в этих играх откровенно слаба». «Прошу». «И еще, внук, чуть не забыл. Когда в университете появится Алексей, напомни ему про бильярдный турнир, а то все сроки у них с Сосаревичем проходят». «Напомню». Инга, великий князь так сегодня не появился. Он и не появится, деда, раз даже его сестеры с Кремля не выпускают, отмахнулась девушка. Сегодня опять с Машкой разговаривал на правах старосты группы ее брата, когда про Алексея вообще ничего не сказала, как ее не пытала самому Алексею звонить боюсь. И правильно боишься, внучка, ну и вот греха, задумался князь. Слушай, а что Мария тебе про пожар у дошков сказала? Проводка сгорела, пожал плечами та. Вроде у них там в каком-то месте контакты слабо были зажаты. «Бывает», — покивал головой старик, — «надо и у нас в особняке все проверить». «Что долгоруки с Шереметьевой говорят?» Долгоруки знают то же, что и я, а вообще на тему Алексея разговаривать отказывается». «Вот как», — заинтересовался князь, — «это еще почему». «А я тебе не рассказывала?» «Так Алексей посмел на Демидову внимание в клубе обратить, вот Анька на него и обиделась, представляешь?» «На Демидову из тех самых Демидовых?» Ага. «Очень интересно. И как именно Алексей обратил на Демидову внимание?» «Ничего такого, деда. Та сама перед Алексеем в танце филейной частью крутила, а он, видите ли, не соизволил отвернуться, чем глубоко оскорбил светлые чувства нашей Анечки Шереметьевой». «Ясно. А потом что было?» «Мы уехали, Алексей остался». Когда за внучкой закрылись двери, князь пробормотал. Совсем не удивлюсь, если Демидовы тоже включатся в гонку за самым завидным женихом империи. Твою уж мать! Все одно к одному. Мало мне проблем, так теперь еще и с Мефодием не посоветоваться. Что значит, я не хочу разговаривать на эту тему? Князь Шереметьев строго смотрел на внучку. Из каких это пор позволю знать, дорогая моя? «Да вы уже с отцом и матерью достали меня этими допросами!» В глазах девушки стояли слезы. «Алексей здесь, Алексей там!» Такое ощущение, что он Алексей свет клином сошелся. «Анна, быстро рассказывай, что случилось!» Потребовал князь. «Алексей тебя обидел, да?» «Да!» — выкрикнула девушка, подбежала к отцу, обняла его и разревелась. Рассказать, что случилось, она смогла только через десять минут. «Ну...» — боясь обидеть внучку, начал князь. Так-то ничего криминального в поведении великого князя я не вижу. Но и тебя, Анечка, понять можно. Ты ведь перед ним и так, и эдак, а он... Да и этот его подарок сам по себе ко многому обязывает. Не переживай, Анечка, все образуется. Ничего не образуется, — всхлипнула она, но уже более спокойно. Это Демидову перед ним задницей покрутил, а он и рад. Еще десять минут князь с наследником поддакивали совершенно нелепым детским обвинением влюбленной девушки пока она окончательно не выдохлась и не ушла умываться к себе в покое. «Значит, и Демидовы подключились?» — посмотрел наследник на князя. «Получается так», — кивнул тот. «Может, оно и к лучшему, а Анна со временем переболеет». «Может быть. Что тебе удалось разузнать?» «Слышал про такого батюшку Мефодия Тагильцева отец?» «Известная личность», — кивнул князь. «Похоже, что-то он там с Романовыми не поделился, с патриархом тоже». Короче, мои источники в патриархии шепнули, что это именно из-за Тагильца в Москве все на ушах стоят. Из-за него и его приближенных. А самый главный отец, источники в полиции говорят, что эти батюшки у них проходят как бывшие военные, способные оказать при задержании серьезное сопротивление. Вот даже как, хмыкнул князь. Очень интересно. А по бутырке что? Тишина. Туда даже полицию не допустили. Чисто канцелярские выцепления стояли. Видимо, не просто так. — Это точно. Ладно, будем следить за развитием ситуации. — Женька, ты чего такая? — вошедшая в комнату Хачатурян с улыбкой смотрел на подружку, которая лежала на кровати и пялилась в потолок. — Какая? — Виолата звалась та. — Скучная. — Что, великий князь так и не соизволил ответить ни на одно из твоих сообщений? — Ага. Согласись, подонок. — Еще какой? — хихикнула Тамара. «Смейся, смейся, подружка!» — отмахнулась Демидова и тоже улыбнулась. «До меня только сейчас начало доходить, что чувствовали все эти мальчики, которым я не отвечала. Что Коля с Сашей про брата говорят?» «Они мне послали, Женька!» — опять хихикнул Хачатурян. «Мол, они с водничеством не занимаются, и мы должны разбираться между собой сами». «Такие же подонки, как и их брат!» — вздохнула Демидова. «Порода, видимо, такая. Слушай, может, Алексею букет цветов заказать через паутину и отправить прямо в особняк?» И ему еще какую-нибудь мягкую игрушку не забудь в заказ добавить, чтобы он с ней в обнимку засыпал, думая о тебе. Тамара откровенно веселилась. Женька, а до вечеринки малого света совсем никак терпежа не хватает? Или прямо сейчас хочется глупости наделать? Прямо сейчас хочется. Ну ты права, до пятницы надо все же подождать. Как же хорошо спится дома на свежем белье. А душ вместо влажного полотенца. А чистая одежда. Красота? А телефон, в котором сообщение от любимых девушек с признаниями в том, что они очень соскучились? Всю же жизнь на свободе, как ни крути, даже после столь короткой пародии на заключение начала играть для меня новыми красками. Понятно, что мысли о церковных колдунах никуда не ушли, а просто нашли свое место в сознании и поэтому перестали беспокоить так уж сильно. В столовую на завтрак я спустился в приподнятом настроении. — Всем доброго утра, — поприветствовал деда Прохора Ивана и Владимира Ивановича. — Как спалось на новом месте ваше сетельство? — Хорошо, Алексей, — кивнул дед с улыбкой. — Давай-ка, пока ты рот не набил яичницы, пробежимся по твоим планам на сегодня. Все без изменений? — Угу. Сначала учеба, потом Ясенева. — Понял. Тогда ешь, вам уже скоро выезжать, — он глянул на Кузьмина, который в очередной раз опустил глаза. — И чтоб без Вани мне Алексей шагу не смел сделать? — Угу, деда, не шагу. Я еще вчера заметил, что дед Михаил на колдуна производит просто какое-то магическое действие. Кузьмин в его присутствии терялся, отводил глаза, становился еще меньше ростом. Даже императоры и все великие князья не производили на дерзкую Ваню подобного впечатления. А уж про своего отца и тем более себя я вообще молчал. В чем тут дело, явно надо было выяснять у прохору уж он-то точно должен был знать. В универ выдвинулись, как и до этого, на двух Волгах. Иван? — А чё так скромно? — поинтересовался я, устроившись на переднем сиденье колдуна. — Где кортеж из шести машин? — Рот Романовых демонстрирует таким образом стабильность и уверенность в завтрашнем дне, царевич! — хмыкнул он и глянул на покосившуюся на него водителя Дмитрия. — Крути баранку, драйвер, не отвлекайся! Или забыл про боевую готовность? — Я всегда в боевой готовности, господин Кузьмин, — буркнул тот. — Господин Кузьмин, а без хамства никак? — покривился я. — Смотри, деду Михаил на тебя пожалуюсь. «Ниже пояса бьешь, царевич!» — как воздушный шарик сдулся колдун. «Деду только ничего не говори, больше не буду». «Дело точно нечисто, подумал я и удовлетворенно откинулся на спинку сиденья, поймав в зеркале заднего вида благодарный взгляд Дмитрия. До стоянки университета доехали молча, а когда я остался стоять около машины, Кузьмин не выдержал. «И кого мы ждем, позвольте поинтересоваться, ваше императорское высочество?» Двух долгоруких, одну Юсупову и одну Шереметьеву. Короче, моих друзей. Мы каждое утро здесь встречаемся. Можно сказать, традиция образовалась. «И на ком из них тебя женить собираются, царевич?» ухмыльнулся он. «Дедушка с отцом настаивают на кандидатуре Шереметьева. Это та Ваня, у которой задница просто высший класс». «Царевич, ты мне за идиот не держи!» продолжал ухмыляться он. «Все твои друзья явно передвигаются на машинах с гербами. Так что у кого из них задница высший класс, я тебе потом скажу». — Ага. Если тебе задница Андрея Долгорукого понравится, ты свое мнение не мне, а моему отцу поведай. Просто Андрей с моей сестрой Марией встречается, да и папа явно будет рад услышать взгляд со стороны. — Договорились? — колдун даже не подумал прекратить улыбаться. Первыми прибыли как раз долгорукие, за ними Юсупов и почти сразу же Шереметьево. Обменявшись приветствиями, причем Анна была вежливо-холодна, направились к учебному корпусу. — Алексей. Инга демонстративно обернулась. А почему этот малоприятный мужчина в кепке следует за нами? Это же территория университета. Его ко мне император приставил, вздохнул я. Деду Орлов пожаловал, мол, я совсем учебу запустил. Вот и, как говорится, немое напоминание. Немое напоминание, фыркнула Анна. Как по мне, этот мужчина больше похож на ближника. Мой дед всегда говорит, что охрана должна состоять вот из таких вот невзрачных бойцов, на которых толком и внимания никто не обратит. А они, тем не менее, фору всем остальным могут дать. Вот ведь ведьма, у которой не только задницы, но и мозги на месте. Анечка, ты меня раскусила, улыбнулся я. Все так и есть. Это мой ближний, обладающий просто уникальными боевыми возможностями. Князю Шереметьеву передай мой поклоны и то, что Романову в вопросах личной безопасности с ним полностью солидарны. Девушка сначала растерялась, а потом опять натянула маску холодной вежливости. Обязательно передам Алексей. — Хватит вам, — вмешался Андрей, — особенно тебе, Аня, не ругайтесь. — Да, не ругайтесь, — поддержала его Инга. — Алексей, а я за эти дни по тебе успела соскучиться и даже приготовила для тебя копии лекций и домашние задания на семинар. — Вот же гадина, — пихнула ее локтем Наталья, — а мне ничего не сказала. Ты знала, что Алексей сегодня придет на учебу? — Нет, — нарочито потупилась Юсупова. Если бы Алексей пришел завтра или в понедельник, для него все равно были бы готовы лекции и домашние задания. «Спасибо, Инга!» – поблагодарил я и не смог удержаться. «Это все потому, что ты староста?» Лицо Юсупова застыло, от смеха не удержалось даже Шереметьева. «Инга, прости!» – я приобнял девушку. «Соблазн спросить подобное был слишком велик. Прости еще раз, и спасибо тебе огромное. Буду должен, Инга!» «Ты гад, Романов!» – она сделала вид, что пытается вырваться. «И ты мне теперь должен!» «Должен по-крупному!» «В рамках разумного, Инга!» – согласился я и убрал руку. «Разумеется», — горделиво кивнула девушка. «Отработаешь». Расставшись в фойе Шереметьево, мы пошли на третий этаж в римскую аудиторию. Иван не отставал, и только на лестнице я смог сформулировать точь, что не давал мне покоя последние пятнадцать минут. Колдун, зараза такая, незаметно контролировал нас с друзьями всю дорогу до учебного корпуса. Этот же контроль сохранялся и сейчас. «Размещайтесь, я скоро приду», — задержался я в дверях аудитории, Дождался, когда друзья отойдут, и подошел к Кузьмину. И как впечатление? Ты же нас мониторил, можешь не скрывать. Заметил, царевич? Впрочем, я особо не скрывался. Опять его фирменная ухмылка. Короче, государь с царевичем были правы, когда тебе в жены жопастую определили. Любит она тебя, а ты нос воротишь. Две остальные тоже с желанием горят, но тебе не пара. Нет еще почему. Та, которая Юсупов с головой не дружит вообще, все только на гормонах держится, и настроение, и мышление. Вторая Долгорукая, слишком вялая для тебя, сдохнешь от скуки. А Долгорукий? Этот не безнадежен, для твоей сестры вполне даже подходит. Это как? В качестве надежного главы рода Долгоруких, которым она вполне успешно будет манипулировать. В хорошем смысле, царевич. Я имею в виду я такие тандем, где основную роль будет играть Мария Александровна. Это ты будешь всячески сопротивляться малейшему неправильному давлению, а вот Долгорукий нет. А правильному давлению я, значит, не сопротивляюсь? «Ну, сам посуди. Михаил Николаевич командует в твоем доме при полном твоем одобрении. Прохор, ты слушаешься? Меня терпишь, как и остальной род Романова, включая император с императрицей и остальных великих князей? Значит, тебя подобная ситуация вполне устраивает до определенного момента. Подумай об этом, царевич, и не делай скоропалительных выводов, не расстраивай меня». Прозвеневший звонок возвестил о начале занятий. «Правильно тогда возмущался дед Михаил, когда я выбрал для себя юриспруденцию. Учиться на правоведа было полной халявой. В перерыве между лекциями я успешно списал у заботливой Юсуповой домашку и на семинарском занятии даже что-то уверенно вякал с умным лицом, отвечая на вопросы препода. «Инга, я тебе должен», — еще раз сказал девушке, когда занятия закончились. «А на завтра у тебя заготовок нет?» «По электронке пришлю». Юсупу приняла гордый вид. «В кафе пойдешь?» «К сожалению, нет», — развел я руками. «Неотложные дела». Я так и поняла. Слушай, Маша нас заранее предупредила, что сегодня вечером мы не собираемся. Или собираемся, но без нее? Двери моего особняка для вас всегда открыты. Ты же знаешь, Инга, можете собраться без меня. А сам ты дома, когда будешь хозяин?» усмехнулась она. «Не раньше восьми», — прикинул я. «Тогда не будем тебя напрягать. Завтра, надеюсь, у Нарышкиных будешь присутствовать». «Все непременно», — пообещал я. «Алексей, отойдем?» Это был Долгорукий, все это время наблюдавший со стороны за нашим с девушкой разговором. Я бы хотел уточнить насчет бильярдного турнира, а то у нас все подзависло. Дюша сразу расстроился. Я виноват. Столько всего навалилось. Молодой, исправлюсь. Веришь? Верю, рассмеялся он. Только учти, у меня дед с отцом за судьбу турнира искренне переживают. На кону репутации Долгоруких. Можешь не продолжать, с отцом переговорю. До конца недели получишь полный расклад. С нетерпением жду. Андрей был явно доволен. Леха еще. Маша в пятницу к Нарышкиным придет? Я соскучился по твоей сестре. Ничего не могу обещать. Качал я головой. Сделаю все возможное. Попрощавшись с долгорукими Юсуповой и передав привет Шереметьеву, я в обществе Кузьмина направился на стоянку. Царевич, римское право с его сервитутами не так и устарело, заявил мне по дороге колдун. Макаронники даже в древности в жизни кое-что понимали. Тебя вычислили как моего телохранителя, — буркнул я. Хреново маскируешься. Особенно всем понравилась твоя кепка. А, так называемыми вычислениями занимались бабы? Наверняка отличилась та, которая с жопой. Я прав? Ага. Всегда так бывает, царевич. Иван сделал вид, что расстроен. Настоящие женщины всегда видят настоящих мужчин. И патетически воскликнул. Не переживай, я не встану между вами. Все кривляешься. А что мне еще остается делать при моей-то неброской внешности? Только плащ таскать и кепку, которую забирают большую часть постороннего внимания. Это ты у нас, красавчик. Высокий, стройный, с глубокими серыми пронзительными глазами, тонкими чертами лица и нужной генеалогией. Это да, показательно согласился я. Все при мне. Но вот при твоих-то навыках любая была бы твоя, Ваня. И не надо тут мне прибедняться. Это да, передразнил он меня. А хочется без этих навыков женщину завоевать, чтобы искренность чувств была, чтобы все искрило, чтобы яйца звенели. «Уж ты-то должен понимать, царевич, даром с моей дочерью сожительствуешь. Она любую фальш на подсознательном уровне чувствует, как и людей. Значит, не совсем ты еще пропащий». «И это мне говорит человек, который годами криминалом занимался», воскликнул я, «и людей валил направо и налево». «Уверен, царевич, ты меня переплюнешь». Мы как раз подходили к воротам, за которым была стоянка. «Все данные для этого у тебя имеются, а фамилия защитит от всех последствий». «От совести она не защитит». «Ну, царевич, тут позволь с тобой не согласиться». Он вовсю улыбился. «Совесть как мышца, ее и накачать можно». А на стоянке нас ждал улыбающийся Прохор. «Ну что, Иван, набрался знаний?» «Набрался», — важно кивнул тот. «А самое главное, на студенток налюбовался. Здесь прям шикарный цветник. Но все самые красивые, понятно, вокруг нашего царевича вьются». «Это да. Ты еще на вечеринках малого света не присутствовал. Вот уж где цветник-то цветник». То цветник. На стоянке в Ясене у нас встретил личный генерал Орлов. После обмена рукопожатиями Прохор представил генералу Кузьмина. — Иван Олегович, а мы с вами раньше не встречались, — жандарм пристально разглядывал колдуна. — Я бы запомнил, Иван Васильевич, — чуть улыбнулся тот. — Хорошо, господа, пройдемся на полигон, все уже там. По дороге Орлов отчитал с о состоянии всех сотрудников, прошедших правила. — Одним словом, бьют копытом, Алексей, — закончил он. — Сегодня кого-нибудь править будешь? Буду, Иван Васильевич, И так уже три дня потеряно, надо наверствовать. Ничего страшного, наверстаем. Кстати, Алексей, сегодня утром Нарышкин звонил, командировка в Вяземской отменяется. Спасибо за информацию, Иван Васильевич, улыбнулся я. Похоже, царственный дед все же решил прислушаться к моей просьбе. После я с ним надо будет Алексею позвонить, узнать, когда она прилететь сможет. При нашем появлении подразделение волкодав построилось таким образом, что все поправленные стояли отдельно. Поприветствовав и поулыбавшись Вике, я приступил к осмотру, который показал, что у всех энергетические решетки пришли в относительную норму. «Господа и дамы, у всех все хорошо. Больше можете себя ни в чем не ограничивать. Вынес я свой вердикт». Наконец-то, обрадовались они и посмотрели на генерала. Тот заявил, «Без меня не начинайте, свободный». Остались только мнущиеся Решетовы и «Пять минут», — усмехнулся Орлов и направился к остальному строю. Первым, что я услышал от Вики, было «Готовься к романтическому вечеру, Романов, я с тебя сегодня не слезу». «Значит, придется править только трех твоих коллег», — вздохнул я, наблюдая краем глаза, как недалеко от нас улыбаются друг другу Прохор с Екатериной. «А еще лучше двух», — кивнула она. «У тебя все нормально? Ничего не случилось?» «Все нормально. Так были мелкие неприятности». «Леша, ты же на меня не обижаешься за те слова?» «Нет, Вика, не обижаюсь», — улыбнулся я. «Ладно, шагай к своим, вечером расскажешь, какая теперь ты крутая стала». «До вечера, Романов!» Вика облизнула губы и незаметно для остальных послал мне воздушный поцелуй. «До вечера». Поправил я действительно только троих, решив оставить силы на вечер, и поставил в известность Орлова, что завтра отработаю еще троих. «Иван Васильевич, выходные ничего не обещаю, есть определенные планы». «Как скажешь, Алексей», — кивнул он. А в лесу, по дороге на стоянку, заявил воспитателю. «Прохор, хочу тебе на Ивана пожаловаться». «Говори». Он за мной во время провила все время подглядывал. «Ваня, что скажешь по сути предъявленных обвинений?» усмехнулся Прохор. «Было дело, скрывать не буду», кивнул тот и уставился на меня с явным подозрением. «Царевич, как ты умудряешься это делать?» «Силой воображения, но еще желанием и волей». Когда великий князь в сопровождении Белобородова и Кузьмина скрылся в лесу, Карлову подошел Смолов. — Иван Васильевич, а этот третий в кепке, который, походу, серьезный дяденька будет. Такое ощущение у меня сложилось, что он при камне выполняет роль ближника, если тому они вообще нужны. — Ты прав, Витя, у меня сложилось похожее впечатление. — А этот дяденька, он вообще кто? — Кто он? Вспомнил я у Витя. Этого Ивана Олеговича, еще совсем молодого, я очень давно видел в компании Пафнутьева. — Пафнуть его! — присвистнул подполковник. — Пафнуть его, видите, — кивнул генерал. — И вообще, несерьезного дяденьку к великому князю не приставят. — Это точно. — Мифа! В Рязани все готово, нас уже ждут. Когда из Москвы уходить будем? — До конца недели всяко надо ждать. — Олег, пока Романовы хоть немного от выходки в не отойдут. Ты хвосты за нами все почистил в процессе. Осталось двоих бухгалтеров убрать, но они мне еще пару дней будут нужны». «Будь аккуратен, канцелярские тоже недаром свой хлеб едят». «Не учи отца. Я и так уже от этого грима весь исчесался. Олег с раздражением потрогал парик и поправил очки с простыми стеклами. «Что тебе Святослав сказал?» «Сказал валить на все четыре стороны», — усмехнулся тагильцев, и бросил трубку. «Боюсь, как бы он не приказал наш доступ к счетам заблокировать». Недавно проверял, было все в порядке. И то, слава богу, а то с этого пня старого станется».